Глава 18 В последующие дни праздничная разгуляево шло по нарастающей. В пятницу мы солидной ватагой на четырех санях скатились в близлежащую деревеньку Таргашина. Я был впечатлен. Народа там резвится больше, чем в городе. Видать, сельская молодежь со всей округи съехалась и катушка у деревенских но ну просто замечательная. Она, в отличие от красноярских, менее крутая, и сильно разгоняться на ней трудно, но зато длинная. Пока версту проедешь, масса столкновений с разнообразными веселящимися компаниями гарантирована, и всякий раз участники встречи с радостным смехом стараются устроить общую кучу. Естественно, если из старших никого рядом нет». «Счастье, что у парней, что у девчонок полные штаны и юбки. Даже я поддался местной беззаботной эйфории. И сам валялся, и других валял. Правда, тискать и целовать девушек, как делали самые шустрые из ребят, не стремился. Незачем, да и присутствие сестренки останавливало. Дурной пример в молодом возрасте жутко заразителен. Взяли мы с собой для катания только шкуры. На медвежьей или телящьем четвером сидеть вполне комфортно» но бывало и в шестером устраивались. Теснота лишь в радость, она — друг молодежи. Частенько до конца катушки доезжали уже не на том транспортном средстве, на котором отправлялись. Это зависело от случая наглости и умения. Иногда для разнообразия создавали караваны из нескольких шкур. Один раз ближе к середине спуска возник огромный, медленно сползающий затор, и в него периодически врезались все новые и новые съезжающие. От криков и смеха катающихся по всей округе стоял несмолкающий гул. На обратном пути осмотрели строительство снежно-ледяной крепости на Енисеи. Ее, насколько понял, будут в воскресенье штурмовать. Я видел картину Сурикова взятия снежного городка, но то, что предстало передо мной здесь и сейчас, честно говоря, слабо ее напоминало. Выстроены две небольшие снежные стенки, с воротами в каждой. По ним сверху расставлены слепленные снега или вырезанные из льда человеческие фигурки, пешие и конные. Между ворот расположен стол с бутылями и угощениями, тоже из снега и льда. Рядом с воротами выставлены пушки из того же снега. Ничего, так композиция, хорошо поработали местные умельцы. Хотя, на мой искушенный взгляд, особого восхищения она не вызывает. В прошлой жизни и покруче снежно-ледовое творчество лицезреть доводилось в Красноярск вернулись к обеду, но домой сразу не пошли, отправились всем скопом в гостевое турне. Есть тут у молодежи такое развлечение. Катаются на санях по городу и песни горланят, потом заскакивают к кому-нибудь на часок, согреться, выпить, закусить и опять в путь, круги по улицам нарезать. Через полчаса все повторяется, и так без остановки до вечера. «Чую», — выскажет мне о пару ласковых, «забросили мы с Машулей домашние дела». Компаний, похожих на нашу, разъезжало множество. Причем мы, наверное, были самыми молодыми. Поразило, что пьяным в этой кутерьме не давали отлежаться и протрезветь. Когда парень напивался в Зюзю, его не оставляли в гостях и не отвозили домой. Нет. Бездыханное тело постоянно таскали с собой. Смотрелось это со стороны довольно прикольно. Заезжает разудалый коллективчик в гости и после обязательных приветствий хозяев проходит в дом. Два молодца, покрепче до да потрезвее, подхватывают то из саней, перебравшего приятеля, вносят в горницу, садят за стол, подпирают с боков плечами и ставят перед ним стакан брашки или стопку водки. Пока идет гулянка, зомби постепенно может отчухаться и, если хватательный и глотательный рефлексы у него сработают нормально, примет участие в веселье, а если нет, то примет участие в веселье у следующих хозяев. Что интересно, подвыпивших девушек видел, а пьяных нет. Мужские же бесчувственные тела на глаза попадались часто. В субботу Михаил Лукич зазвал меня в казарму казачьей сотни отметить Масленицу в кругу местных вояк. С радостью согласился, я там уже многих знаю, и относятся казаки ко мне неплохо. Не как своему, конечно, но уважение выказывают». Столы с угощением, расставленные вереницей по проходу, напомнили мне былую молодость и празднование Нового года в той еще Советской армии. Спиртное, правда, мы тогда распивали тайком в туалете. Приглашенных горожан в казарме собралось немало. Сегодня день открытых дверей, не иначе, потому что обычно сюда посторонних не пускают. За стол усадили в знакомой компании, тут и седой дедуля Суриков, и казаки младшего командного состава, и Михаил Лукич рядом. Выпили, закусили, поболтали о видах на погоду, торговлю и будущий урожай. Потихоньку разговор скатился к теме охоты. И пошли байки, одна другой краши. С удовольствием послушал и посмеялся над некоторыми. Мне тоже предложили поведать, где промышлял, кого добывал. Постарался не ударить в грязь лицом, а расписал уж как мог красоту места Канского округа и зверей там обитающих. Судя по отзывам, угодил. Хорошо сидели, пока к нам один пьяный чудик из гражданской администрации не подошел. Дворянин Йошин Кот, а выглядит старым, и изрядно поддавшим алкашом. Что-то быстро начальничек нализался, народ только враж входить стал, а он уже почти никакой. Невежливо влез в наш разговор, перебил очередного рассказчика и начал учить всех правильной охоте. За каких-то десять минут этот хрен с бугра успел надоесть хуже горькой редьки. Да еще ко мне прицепился и поучать начал. Охота — это наука, молодой человек. Стоит, шатается и пальцем это многозначительно над головой крутит. Ох, и достал же ты твое благородие. С нормальными людьми общаться мешаешь. Скажите мне, молодой человек, какая разница для охотника между собакой и лисицей? Ха, вопрос прямо из анекдота. Ну, это здоровье охотника зависит. Как так? оторопел чиновник. «Да вот так. У одного разница в два стакана водки, а у другого и все десять будет». О, выторочился. Прикол из будущего его явно в ступор вогнал. С казаками я бы так не шутил. Из местных вряд ли кто собаку с лисицей перепутает. В какой бы степени опьянения он ни находился. «Да если честно, и не принято здесь пить, на охоту отправляюсь. После добычи зверя стаканчика прокинуть всегда, пожалуйста, а перед ней ни-ни, иначе с легкостью можешь жизни лишиться. Времена нынче суровые, опасного зверя кругом полно. А медленно до дяди юмор доходит, и непонятно, дойдет ли вообще. Окружающие нас казаки уже вовсю кряхтят и в кулаки ухмылки прячут, а он так и стоит, уперев в меня осоловевший взгляд. Хотелось пощелкать пальцами у него перед носом и спросить, «Алло, гараж, есть кто дома?» Но, боюсь, эта выходка затормозила бы его окончательно. Слава богу, увели знакомы эту статую. А то уж и не знали, как его спровадить. Народ за столом вздохнул с облегчением и взялся с улыбками мою шутку вспоминать. Я под общее настроение опять вернул анекдот про горе охотничков. «Умеешь охотиться? Да что там уметь? Наливай да пей». Весело посидели. Казаки потом песни пели, я слушал. А когда они предложили мне голос показать, ломаться не стал. Только чтобы спеть. Надо подыскать близкое и доступное людям. Думаю, это подойдет. Выйду ночью в поле с конем, Ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Песня «Конь» автор музыки Игорь Матуенко, автор текста Александр Шаганов. Не знаю, возможно, в исполнении Николая Росторгу его песня лучше звучала, но я вроде тоже не подкачал. При расставании мне посоветовали утром съездить посмотреть взятие снежного городка в деревне Таргашина. Почти вся красноярская казачья сотня обещалась там быть, а собственно, почему бы и нет? Обязательно поеду. Возвращаясь домой, осознал коварство воздействия алкоголя на детский организм. Голова по ощущениям ясная, язык не плетет. А тело из стороны в сторону постоянно покачивает, и окружающие дома как-то не нетвердо на земле стоят. «У, Сашок, да ты, похоже, опьянел. Дорвался с винтус до халявы. Ты ведь зарекался же перед гулянкой много не пить. Расслабился, блин, в приятном коллективе, да под душевный разговор. Черт, даже не помню, сколько горючки в себя залил. Нужно пройтись по городу, проветриться, а то Софа сделает мне промывание мозгов и желудка». О, кажется, еще и двоица в глазах стало. Впереди, по улице, пересекающей ту, по которой я шел, двигалась вереница лошадей, запряженных цугом по двое. Не понял. Кому это у нас понадобилось запрячь три двойки? О, уже четыре. Или у меня глюки пошли? По мере моего приближения к перекрестку, лошадки все выходили из-за угла дома и выходили. Какую хрень может тащить такая прорва лошадей? Неровной поступью прошлепал оставшийся до поворота метра и заглянул за угол. Ого, глюки только множатся. Конная процессия волокла по улице ладью древних викингов, а эти самые викинги сидели за расставленными на ладье столами, пили, ели, и под звуки гармошки напевали что-то нетрезвыми голосами. Офигеть! Вдруг сверху раздался голос на высокой ноте, и я, подняв голову, основательно впал в ступор. На верхушке короткой мачты судна, примерно на четырехметровой высоте, расположилось нечто пестрое, не поддающееся описанию и пело. От абсолютной нереальности происходящего в моей голове промелькнули строчки из песни Высоцкого «Эта птица Гамаюн надежду подает». Водку на конопле настаивали однозначно. Наверное, я бы еще долго стоял в оцепенении, если бы не отвлекли. «Александр, как хорошо, что мы тебя встретили. Сегодня так интересно. Купцы Григорьевы замечательное представление устроили». «А?» С трудом расставаясь с миром иллюзий, я опустил обалдевший взгляд с небес на землю и обнаружил приплясывающую рядом машулю, от нетерпения дергающую меня за рукав. «Ты слушаешь?» «Ага». «Мы вышли погулять и на корабль посмотреть, а тут ты стоишь. Я тебя первое заметила. пойдем с нами?» «А... ага». Созданное хмельным воображением волшебство не выдержало напористого вторжения сестренки. Ладья северных мореплавателей сразу трансформировалась в простой деревянный баркас, поставленные на полозе от саней, викинги превратились в веселящихся горожан. А птица Гамаюн, преобразившись в какую-то размалеванную, разодетую в пестрой лохмотье, тетку уже не пела, а осыпала сидящих в баркасе людей солеными шуточками. Причем мачта на верхушке, которой она восседала, потихоньку уплывала с баркаса. Точнее, уплывал баркас, забыв мачту. Блин! Опасаясь, что вместе с баркасом уедут остатки моей адекватности, я закрыл глаза и потряс головой. Не, с завтрашнего дня завязываем с выпивкой. Не готов я к борьбе с зеленым змеем. Все равно победит, зараза. Мозговая встряска принесла свои положительные моменты. Хмель из головы слегка выветрился, и стены домов перестали раскачиваться. Оказалось, мачта с закрепленным на ее верхушке тележным колесом, на котором и сидела говорливая тетка, была установлена не на баркасе, а на санях, стоящих за ним. Указав на эту конструкцию и на тетку, болтающуюся в вышине, я спросил, «Маша, а это что?» Сестренка пренебрежительно махнула рукой. А, ядреших возят. Ядрешиха — обычно бойкая, разбитная баба, игравшая на масленичных гуляниях роль скомороха и живой сатиры, хлесткая и остроумно бросавшая смелой насмешки в адрес видных граждан города. Понятно. Что ничего не понятно. Надо признать, с такой достопримечательностью масленицы я до сего момента еще не сталкивался, поэтому пребывал в полном недоумении. Это местная знаменитость? Судя по ее неумолкающим шуточкам и подколкам, скорее Клоунесса. Тогда на кой черт ее на такую высоту закинули? Народу показать? Подошедшая софа прервала мои размышления. С усмешкой я смотрела и с ехидцей полюбопытствовала. Как праздновалась, Александр? У, вот только ее подколок мне сейчас для полного счастья не хватает. Нормально. «Надеюсь, вы никуда больше не собираетесь. К вечеру мы ждем гостей, и ваше присутствие обязательно». «Конечно, Софья Марковна». Знахарка кивнула и, немного замявшись, продолжила. «Также нас с вами приглашали сегодня на бал в благородном собрании. Но я позволила себе ответить отказом. Или у вас другие пожелания?» «Да нужен мне этот бал, как собаке пятая нога». «Сборище местных чиновников и снобов. Тем более, все интересное, что я мог там увидеть, я уже давно рассмотрел в нашем салоне». «Да нет, лучше уж дома посидим. Успеем еще на балах покрутиться». А вечером после ухода гостей прошло заседание сообщества соседей. На повестке дня стояло принятие решения по предложению ювелира. Выслушали Валерия Яковлевича как наиболее сведущего в данном вопросе. Затем обсудили его мнение со всех сторон – и единогласно вынесли заключение. Быть мне ученичком. Йохарный бабай! Где найти в сутках дополнительные часы на все дела? Ох, дожить да бы тебе, сошок до лета! А там, глядишь, лишнее или само собой отвалится за ненадобностью, или тихо рассосется. На худой конец сбежишь от проблем в тайгу за золотом. Торгашина я с парнями все ж таки вырвался. А вот Машулю с косметологами, к сожалению, не отпустили. Наша старшая сказала, нечего девушкам на всякие ужасти глазеть, и спорить с ней было бесполезно. К Снежному городку подъехали вроде не слишком поздно, но там уже собралась огромная толпа народа. Мы на санях еле смогли протиснуться поближе к полю боя и принялись прямо с них наблюдать за развитием сюжета местных конноспортивных соревнований. Сперва меж зрителей прошлись люди с тарелками, сделанными изо льда, Как я понял, собирали деньги на выпивку участникам сражения. Потом перед воротами снежного городка и за его стенами выстроились защитники с метлами, хворостинами и трещотками, а метрах в пятидесяти от ворот стал скапливаться конный отряд нападающих с усилением в виде пехоты на пяти санях. В самом начале представления на свободное пространство меж соперничающих сторон выехал распорядитель праздника. Язычным голосом очень быстро зачитал стихи, посвященные масленице. Я ни черта не успел разобрать из его речи, да это было, по сути, неважно. Махнув рукой и пришпорив коня, он дал Джору, и в ту же секунду нападающие со свистом и гиканьем ринулись на приступ. «Красиво смотрелось, хоть картину пиши, а так как на рысях». Только прорваться с наскоку никому не удалось. «Бедные лошадки!» Защитнички метлами и хворостинами дубасят их, будь здоров, орут, свистят, перед мордами трещотками машут. Шум подняли за версту, наверное, слышно. Лошади взбрыкивают, гривами трясут, на дыбы встают. То направляемые крепкой казачьей рукой суются к воротам, то, пойдя боком, стараются оттеснить буйную толпу. Некоторые не выдерживают, шарахаются в сторону близко подошедших зрителей. Те со смехом разбегаются. Тут к стене подлетели отставшие от конных казаков сани с пехотой. Двое из подъехавших парней с разгона рыбкой перепрыгивают через стену, остальные, замешкавшись, натыкаются на выставленные метлы, и атака захлебывается. Двое проскользнувших дубасят человеку десять, затем, повалив на снег, хватают за руки и за ноги, и, раскачав, перебрасывают обратно за стенку. Да, повезло ребятам, в сани попали, а не коням под ноги. Все эти действия сопровождаются шутками и смехом обороняющихся, а также матерными тирадами осаждающих. Спустя минут 15 кое-кто из конных казачков, наигравшись в войнушку, начал потихоньку отъезжать назад, от греха подальше, но самые настойчивые, не останавливаясь, продолжали лезть на пролом. С каждой минутой накал страстей нарастал. Конные уже вовсю лупцуют защитников крепости нагайками, правда, попадают редко. Те, в свою очередь, еще интенсивнее осыпают нападающих ударами и насмешками. Пехота снова ломанулась на штурм снежной преграды и опять откатилась, получив мётлами по физиономиям. Господи, ответок этих метеолог, когда ими в лицо тычут, без глаз остаться проще простого, но ну и на хрена тогда такое развлекалово нужно. Опять же, схлопотать нагайкой по голове в круговерти плясок тоже радость сомнительная. Кого-то вон, вижу, уже в сторону оттаскивают, кто-то кровь по лицу снегом размазывает. Не, я в этой рубиловке ни за какое спиртное участие не приму. Становиться инвалидом на потеху публики совершенно не хочется. А карусель продолжает идти своим чередом. Пехота раз за разом лезет на стенку, конные еле успокаивают отбежавших коней и вновь, настегивая их, бросаются к воротам. Защитнички все так же размахивают метлами, кричат и изредка умываются кровью. Похоже, патовая ситуация нарисовалась. э Нет, два самых неугомонных всадника из казачьей массовки в едином порыве наконец-то умудрились раздвинуть толпу встречающих. Одному не повезло, его поймав за руку, выдернули из седла, а второй пробился и, пришпорив коня, как мяч, влетел в ворота штурмуемого городка. Походу, снеся головой снежную арку, над Енисеем раздался победный рев зрителей, и вся наблюдающая за ледовым побоищем масса народа ринулась к городку. По-видимому, представление подошло к концу. Соперники уже смешались в общую кучу и дружно рушат у стены городка, а прорвавшегося первым казака на руках качают. «О, я смотрю, бочки с выпивкой организаторы гульбища уже подвезли. Ну, все». Разгуляева вошло в мажорную стадию. Честно говоря, местные забавы оставили в душе противоречивые чувства. Вроде праздника и зрителям весело, но в то же время видно, что битва под конец шла практически на полном серьезе. Еще полчаса такого противостояния, и тяжелые травмы последовали бы одна за другой. Это, по сути, хорошая боевая тренировка казаков, а не развлечение — Да и то соответствовала она веку 17-18 и на данный момент явно устарела. Как тренировка дает мало, а как игра непременно ведет к травматизму. К вечеру бесшабашное Разгуляево в городе пошло на спад. Количество веселящихся компаний, разъезжающих с песнями, резко уменьшилось. Горожане ходили в гости уже более степенно и торжественно. Алкогольные напитки употребляли в гораздо меньших объемах, чем ранее. Зато ели за троих, ведь завтра начинается пост. Уходя же, просили у хозяев прощения. К нам домой заглянули, наверное, все жители близлежащего района. Даже в салоне пришлось столы накрывать. Я переговорил с ювелиром, наметили с ним дни и время занятий. Так потихоньку, успокаиваясь, и закончились мои самые бурные празднички в этом мире. Наша первая масленица в Красноярске. Печальный звонок к вечерней возвестил. Время веселья прошло. К полуночи город затих окончательно. Перед сном слегка взгрустнулось, Вспомнил детей, друзей. Как они там? Смогу ли хоть когда-нибудь узнать, как сложилась их жизнь? Эх, дороги, пыль до да туман. А утро следующего дня добавило головной боли в виде новых проектов Потапа Владимировича. Он, понимаешь ли, оценив быстроту, с которой ребята чеканят керосиновые лампы, возжелал заняться выпуском самоваров. Не, я не спорю, изготавливать мы их, безусловно, можем. Но ощутимой прибыли это не принесет. С тем оборудованием, что у нас есть сейчас, цена готового изделия выйдет всего процентов на 10-20 ниже привезенного из России. Для поддержания штанов нормально, а для развития – нет. Если хотим хорошо зарабатывать, необходимо поднимать рентабельность, расширять производство, осваивать штамповку. Я объяснил все это Потапу, и мы взялись оценивать возможности проведения масштабных штамповочных работ. В принципе, я ничего сложного тут не вижу. Повозиться, конечно, придется, но выгода в результате нас ожидает существенная. Только вот снова мне всем этим заниматься предстоит. Пресс нужен и станок для холодной прокатки. Листовая латунь, идущая на паровики, слишком толстая, но другой тут не найти. Значит, будем сами раскатывать ее до требуемой толщины. Эх, нет в жизни счастья. Ладно, справимся, не впервой. Сначала поставим на поток керосиновые лампы, и лишь после отладки тех процесса перейдем к самоварам. Кстати, у ламп детали не крупные, для обработки тонкого латунного листа достаточно сделать штамповочные формы. А прессом на первых порохах и молотобойцем с кувалдой может послужить. Интересная мысль. Следует ее проверить. Вдруг получится. Скорость изготовления уж точно возрастет. Глядишь, сумеем уменьшить себестоимость товара. А то сидят пацаны плющат лист латуни молотками весь день на И производительность труда у них просто мизерная. Вечером мы стопили баню. Сегодня чистый понедельник. Завтра наступает великий пост. Целый день меня все встречные радостно поздравляли с этим знаменательным событием. А я о нем думал с грустью. Длительное отсутствие мяса в моем рационе питания что-то совсем не радует. Ну, никак не привыкнуть мне к частым, жестко соблюдаемым постам этого времени. Мало того, что в прошлой жизни я постился редко, так теперь еще и мой растущий организм на фоне регулярных тренировок постоянно требует усиленной мясной подкормки. Эх, видать, опять придется втихаря наведываться в продуктовую кладовую. Учеба у соседа-ювелира приятно порадовала. Такого разнообразия инструментов для работы с драгметаллами я раньше нигде не видал. Но самое интересное, у Николая Михайловича имеется неплохой станочек для шлифовки камней. Привод у него ножной, такой же, как был у старой швейной машинки моей бабушки. Очень, знаете ли, удачная конструкция. Все первое занятие, слушая пояснение о назначении того или иного инструмента, я периодически ловил себя на том, что с любопытством поглядываю на станок. Космет-салон купил уже пять приличных самоцветов, и они требуют обработки. А здесь симпатичный аппаратик без дела простаивает. Нужно будет переговорить насчет его покупки или аренды. А еще мне понравилось работать с ювелиркой днем около уличного окна. Только сейчас понял, как порчу глаза, вытачивая украшения в подвале. Сколько свечек не ставь, их свет с дневным не сравнится. Решено. В подвале стану лишь золото переплавлять, а доводку драгоценности переношу к себе в комнату. Рассказал Софья о своих планах по приобщению Машули к учебе мальчишек из мастерской. В ответ знахарка нашла, чем удивить. А ты знаешь, что она девушек письму уже обучает? Нет. Когда успевает? Да в основном по вечерам. Однажды еще до открытия салона она затеяла игру с буквами. Помнишь, как ты с ней на хуторе предметы перечислял? Это когда следующее слово должно начинаться с третьей буквы предыдущего? Да-да, потихонечку девушки втянулись, и теперь медленно, но уверенно читают и пишут. Ничего себе! За три неполных месяца! Вот уж удивила, сестренка так удивила. Пойду поговорю с ней, откладывать смысла нет. «Да, поговорил. И получил на предложение фунт презрения. Больно надо мне с твоими неучами возиться. Наталья с Оксаной грамоту освоили, вот пусть они и учат. О, паньки, мама дорогая, сколько спеси в голосе!» И взгляд, как у снежной королевы. «Стою, дурак дураком, глазами хлопаю и не знаю, что сказать. Блин, какая муха ее укусила! Или сестренку подменили?» А эта вредина минуту постояла со вздернутым носом, сласть налюбовалась моей растерянной физиономией и скорчила довольную рожицу. — Да ладно, поучу я твоих остолопов. Не все же им кулаками махать, пускай и головой поработают. — Так, это что сейчас было? Малая прикололась? Он наглость. Совсем мелочь от рук отбилась. Меня от ее слов и вида чуть кондратья не хватил, она лыбится довольная. Не. Такое нельзя оставлять безнаказанным. Мстя моя будет страшна. Нет, рассказала, что Наталья с Оксаной учить смогут, значит, так тому и быть. Во, счастье во взгляде сразу поубавилось, и тревога на челе нарисовалась. Да они не справятся. Ух ты, сколько возмущения вдруг в голосе прорезалось. А за это я с тебя спрошу. Сама порекомендовала, сама не ответ за них держать станешь». Еще раз проверь знания подопечных, поприсутствуй на первых уроках, посмотри, все ли в порядке, подсказывай, если потребуется. А... а ты начнешь ребят математики обучать, да и самой тебе пора за химию с физикой приниматься. Уже собираюсь уходить и, разворачиваясь, как бы невзначай добавил. Подколола здорово, но больше так не делай, а то помру от разрыва сердца, будешь чувствовать себя виноватой. О, опять улыбочка на лице засияла. И потекли у нас трудовые будни. На работу в мастерскую приняли еще пять человек. Эти бизоны похлопотали за своих друзей и упросили меня их взять, не зная, что мы с партнером расширяться решили. Теперь все пятеро мною тренируем их, плюс их приятели гоняются твердой рукой Потапа Владимировича. Софа тоже двухработниц наняла. Рынок требует расширения мыловаренного производства. Купцы за нашим мылом в очередь выстроились, несмотря на его высокую цену. Женское дворянское собрание все же выбило из городовой управы землю под ремесленное училище и даже умудрилось сделать это бесплатно для купчихи Щеголя, то есть за счет городского бюджета. Право не ожидал, приятная новость. И место-то, которое хотелось возле нашей с Потапом мастерской, как раз за территорией, недавно выкупленной под новые цеха. Мы с Софой прикупили себе участок, соседствующий с нашей усадьбой, ну, тот, где дом сгорел. Собираемся построить там супер-пупер-фабрику аж в четыре этажа высотой для производства косметики, лекарств, бальзамов и всего прочего. А то в доме и в соседних пристройках места на все задумки явно недостаточно. После Пасхи возьмемся за разбор сгоревших развалин. А снег сойдет, начнем рыть котлован под фундамент. Купчиха Щеголева при моем содействии заключила с Панкратом Алексеевичем договор на строительство здания ремесленного училища. Потом я с ним кучу договоров подписал на постройку кирпичного заводика, на подвоз песка и глины к нему с карьеров Панкрата и, конечно же, на возведение четырехэтажного дома. Ох и лихую круговерть с бумажками мы устроили. В результате всех этих манипуляций я спустя год должен стать владельцем шикарного здания первой четырехэтажки Красноярска. Плюс к этому у меня появится собственный кирпичный заводик, расположенный рядом с мастерской и училищем. И, кстати, новый дом обойдется мне почти на четверть дешевле за счет своего кирпича, а завод вообще бесплатно. Эх, приятно зарабатывать, ничего по сути не делая. Так и тянет провернуть еще какую-нибудь хитромудрую комбинацию. Но опыт сын ошибок трудных напоминает, это от лукавого. «Бывают удачные стечения обстоятельств. Держись за них, но не жди, что жизнь станет даровать их тебе постоянно». А через день к нам в усадьбу заглянул помощник местного архитектора и высказал недовольство по поводу проектов зданий, четырехэтажки и училища. «И то у меня, видишь ли, не так, и это не так. Ну да, зашевелились чиновнички. Деньги мимо носа проплывают». Далее последовала старая песня Давайте мы с вами затолю малую переделаем все как надо. Ага, сейчас разбегусь только. А внимательно выслушал этого щуплого человечка и объяснил официальную версию. Какой проект? Что вы? Что вы? Откуда у меня такие навыки? Не, это расчеты подрядчика. Почему мною рисовано? Так Татьяна Ивановна попросила: Не мог я ей отказать в этой малости. Она пожелала увидеть эскиз фасада спроектированного училища. Вот я и нарисовал. Почему четырехэтажку изобразил? Пытался Софье Марковне угодить. Проект? Да все того же подрядчика. Я лишь по отделке фасада пару предложений внес». Расстроенный бедолага ушел, несолоно хлебавший. «Хотелось бы посмотреть, как он теперь у Панкрата Алексеевича мелочно карманные расходы начнет выпрашивать». Первые дни обучения молодежи выявили существенную разницу в знаниях. Некоторые могли накорябать буквы, некоторые читали по слогам. Но в основном учиться собрались те, кто о грамоте и понятия не имеет. Пришлось разделить их на две группы. С начинающими занимаются девушки из салона, а продвинутых взяла в оборот неугомонная сестренка. Я же решил обучать работников мастерской элементарной арифметики, а то даже зарплату сосчитать не все способны. Заодно стану рассказывать о металлах и способах их обработки, а также где и какой из них лучше применять. В конце марта с удивлением увидел в нашем дворе старшего брата, на повышенных тонах, разбирающегося с новыми бизонами. — Ух ты, какие люди нас посетили, ё-малай! Пора вмешаться, а то дело до драки дойдет. Гнат! Все участники разборки обернулись на мой окрик. «Парни, это свой. Гнат, молодец, что заехал. Проходи в дом, дорогим гостем будешь». «Эх, не дай бог, он меня сейчас при всех мишкой назовет». Не дожидаясь его подхода, зашел в дом, встретил в коридоре от лишних глаз подальше. Крепко обнялись до хруста в моем позвоночнике. Вот каким был он медведем, таким и остался. «Ох и вырос же ты, Мишаня, селенок поднабрал. Есть немного, но до тебя еще далеко». — усмехнулся я. — А по имени ты меня, брат, пока не зови. Пойдем ко мне, там все объясню. Поднялись в комнату. По дороге я перехватил горничную и попросил принести нам графинчики ягодной настойчики. Встречу обмыть и чего-нибудь вкусненького, червячка замарить. Гнат от моих слов и от убранства дома впал в глубокую задумчивость. Что же ему по поводу моего переименования сказать? «Парень, он понятливый, намеки мякине его не проведешь». Ну, тогда и не станем нелепиться сочинять. За сборами на стол узнал последние новости сельской жизни. В обеих деревнях дела идут своим чередом, без особых изменений. Все живы, здоровы и передают приветы. Удивила мать. Вновь беременна. Это в ее-то годы. Впрочем, очень просто счастлив и чуть ли не на руках ее носит. А спиртное вообще не пьет. Честно признаюсь, не ожидал. Поражен до глубины души и рад за них. Софьян Хутер вторую зиму перенес прекрасно. Сарайчик моего производства стоит надежно и разваливаться не собирается. Ха. А кто-то говорил, не продержится и года. Эх, память подхватил радостный вихрь. Замелькали картинки былого, повеяло чем-то родным и близким. Надо же, а вечно темной и сырой землянке и то с теплотой вспоминаю. Под принесенное скромное угощение пост, как-никак, поведал и я о нашей жизни». «Гнат, строго-настрого запомни, меня теперь зовут Александр. Мишки давно уж нет. Не могу тебе всего рассказать, но, поверь, смена имени и фамилии была необходима. Для всех я потомственный дворянин Александр Владимирович Патрушев, и обращаться ко мне на людях тебе придется только так. Соответственно, и братом не называй. Мало того, Машу следует звать лишь Марией». Братишка с каждой фразой мрачнял все больше и больше, а когда я про Машулю сказал, скинулся – «Может, мне и сестру сестрой не звать?» Я улыбнулся. «Сестрой можно». Что-то я на него слишком рьяно наехал, а он как набычился. Положение вещей нужно доходчивее объяснять. «Братка, ты Маше хорошей жизни желаешь?» «Мне уйти?» «Вот дурень!» «Никуда ты не пойдешь, пока на вопрос не ответишь». «Да, желаю». «Думаю, смутно, но представляешь, что такое дворянское общество?» Нельзя дворянку прилюдно называть Машей, уж тем более Машкой. Гнат молча кивнул. — Поэтому зови ее Марией или сестрой. — А ничего сестрой-то, урон не будет. — Ты ее брат, она твоя сестра. Иначе начихает нам на козло, в котором это не нравится. Брат, глядя на мою ухмыляющуюся физиономию, тоже слегка улыбнулся. — Извини, если ошарашил тебя, но лучше уж сразу расставить все по местам, только без обид. Посмотрел внимательно, покачал головой и махнул рукой. Я не в обиде. Ох, брат, как я рад тебя видеть, ты не представляешь. Давай, рассказывай, каким ветром к нам занесло. Помогал отцу с торговлей в Канске. Там после распродажи зерна встретил знакомого по летним трудам. Он и предложил подработать напарником возниться до Красноярска. О чем мне дома-то сиднем сидеть? Коли деньги за нечего делать, сами в руки идут. «Вот я и нанялся. Заодно решил родную кровь проведать. Захотелось взглянуть на ваше обустройство. Вдруг подмога требуется. Товар доставили. Денек отоспался и отправился на поиски». «А во дворе как оказался?» «Да...» — он смущенно мотнул головой. «У вас на каждом крыльце барни всякие стоят, разговаривают. Побоялся встревать. А тут вижу ворота во двор открыты. Коза ваша бегает. Я и зашел. Не успел оглядеться. Эти пристали, не небось, заварнака приняли». Боялся уж, Кулаки размять придется. Это здорово, что ты к нам приехал, и помощь твоя не помешает. Да чем же я вам подсобить-то смогу? Он у вас хоромы какие, или не ваши? Наши наши. А насчет помощи ты не волнуйся. Был бы человек хороший, а дело найдем.